Декстер очнулся, и некоторое время не мог понять, откуда раздаются стоны и крики. Снова не потерять сознание стоило огромных усилий, и он сосредоточился на прохладной воде, которую кто-то вливал ему в рот. С трудом открыв глаза, Декстер понял, что лежит на песке недалеко от одного из сигнальных костров, и устремился взглядом в бесконечное пространство неба, подальше отсюда. Оно сияло, переливаясь темно-синим, а потом более мрачным сумеречно-серым цветом, и вдруг он увидел, как стали загораться звезды, одна за другой. «А, Декс! Очнулся, наконец!» В поле зрения возникло встревоженное лицо Артста, закрывшее весь обзор. Он поднес бутылку воды к губам Декстера. «Попробуй выпить еще немного! Джек сказал, что только это тебе поможет!» Декстер слегка приподнялся и сделал, как ему велел учитель. Вода была свежей, и эти несколько глотков слегка разогнали туман, кипящей в его голове. «Большое спасибо! Похоже, эта жара окончательно меня доконала!» Послышался еще один крик боли, и на этот раз точно кричал не он сам. «Это раненый?» Лицо Артста сморщилось. «Ага, я начинаю думать, что бы там ни делал с ним Джек, это все равно не поможет». Раздался тяжелый стон. Декстер вздрогнул, углотнул еще воды, стараясь не слушать. Когда он посмотрел на пляж, то выяснил, что остальные в основном ведут себя так же. Клэр и Чарли стояли вместе возле костра, повернувшись спиной к палатке для раненых. Время от времени к Декстеру заходили Бун и Шеннон, навещавшие его после того, как притащили без сознания из джунглей. В остальное время они бродили где-то поблизости, шепотом переговариваясь и бросая встревоженные взгляды в сторону палатки. Саид стоял в одиночестве неподалеку, и в его глазах плескалось беспокойство. Затем Декстер увидел человека, который, похоже, совершенно не обращал внимания на крики. К палатке спешил Джордж. Его широкое красное лицо озаряла радостная улыбка. Он тащил с собой темный ободранный чемодан, что было неудивительно, так как в его обязанности входило собирать разбросанный по всему острову багаж, и в поисках кейсов, тюков и рюкзаков неутомимый искатель уже добрался до джунглей и дальних уголков пляжа. «Декстер!» – крикнул он. «Вот ты где, приятель! Я тебя искал!» «Ты меня нашел. Он устало улыбнулся, когда Джордж подошел поближе. «Что случилось?» «Не узнаешь? Джордж показал черный чемодан. Похож на мой. Слушай, не могу поверить, что ты его нашел, я-то уже поставил на нем крест. Ну, я надеялся, что он твой, хотя и не был уверен. Видишь, на бирке прикрепленной к ручке есть имя Декстер Стапс. Но я подумал, а много ли декстеров на этом острове? Все замерло. Последний кусочек головоломки созвучным щелчком встал на место. Декстер Стапс? Спросил арц, и, казалось, его вопрос эхом раскатился по всему пляжу. Слушай, парень, так как же тебя все-таки зовут? «Я?» – в горле у Декстера снова пересохло, но в этот раз он был уверен, что никакая вода не поможет. Правда хлынула потоком, столь жестокая и реальная, что от нее стало больно. «Думаю, думаю, что это и есть мое настоящее имя – Декстер Стабс». Он зажмурился. Теперь, когда все стало известно, ему было очень трудно это пережить. Неудивительно, что его разум хотел все забыть, очистить себя, начать новую жизнь. Когда Декстер открыл глаза, то увидел, как Бунт с изумленным видом потирает подбородок. Арц и Джордж глазели на Декстера с откровенным любопытством. Краем глаза он заметил, как к ним подходит Шеннон. Чарли и Клэр тоже смотрели в его сторону, интересуясь, из-за чего поднялась суматоха. Декстер беспомощно посмотрел на Арста. Неужели и в его глазах плещутся подозрение и недоверие? Парня охватил непереносимый стыд, и он вскочил на ноги, чуть не рухнув от головокружения. Простите, пробормотал он, чувствуя, как лицо горит от унижения. Мне, мне надо идти. Стараясь не смотреть по сторонам, Декстер побежал прочь. Кто-то окликнул его по имени, но он не остановился, даже когда достиг джунглей и все мчался, прорываясь сквозь тьму, спотыкаясь о корни, совершенно не обращая внимания на боль. Стоны умирающего эхом отдавались ее у голове. «Я не знаю, что мне делать. Если бы у меня была амнезия, тогда бы я смог поверить в эту совершенную жизнь, которую придумал себе. Может быть, я бы смог затеряться в мире Супер Декстера хоть ненадолго», — думал Декстер, продираясь сквозь бамбуковые заросли.